Глава 21. Удмурт. Нам дали добро, едем в замок, сказал вернувший солдат. Вы чё, правда, Жан, знаете? Знаем, скромно ответил я, и даже ближе, чем все думают. Так это вы из центра будете, нам только вчера сообщили. Вас раньше ждали, кстати. Чистили, дорогу, запошивелось совсем. Ходите, и ходят те, кому не лень! Проскрипел папаша кац. Давно пора, мы сами намеревались в будущем месяце проехаться по ней. Я вас сейчас доставлю до места, а потом вас ждет Удмурт с визитом вежливости. Какой вопрос, старичок, показывай, куда ехать, кивнула Наташа. Броневик выехал на широкую дорогу, местами даже в три полосы в одну сторону. Она огибала остров подковой, поднимаясь все выше. Уклон был всего градусов 5, благодаря протяженности острова. Сразу за КПП мы увидели пристань с несколькими причалами и стоявших рядом с ними парусниками. Лодки имели по одной мачте и излишним водоизмещением не страдали. Чуть дальше за еще одними воротами, видимо, строили тот самый железный корабль. Издалека я увидел только козловой кран из дерева, который тащил какую-то деталь на наполовину готовый корпус. Дальше, поднимаясь вглубь острова, мы увидели аккуратные двухэтажные домики, стоящие рядами друг над другом на искусственных террасах. Где-то их выдолбили, где-то наоборот подсыпали и сложили фундамент из черной глы, посаженных на раствор. «Сколько у вас поживает на году?» – спросил Кац. «По последней переписи чуть больше 120 тысяч. Место еще есть, но вот с доставкой на остров всего проблемы. Да вы и сами видели. Есть решение насыпать еще две косы. Недавно закончили промерять глубины. Сейчас весь залив перекроют минами от осьминогов. Они у нас не сказать, чтобы частые гости, но вот заплывают. В результате у нас будет три косы, и тогда уже заживем, как белые люди». Еще хотят сделать несколько подъемников, чтобы разгрузить внутреннюю трассу. С допуском личного транспорта у нас строго. Это вам, как особым гостям, Удмурт разрешил. А так внизу есть стоянка. На подъемниках люди могут сразу попадать в свой квартал, не колеся на общественном транспорте по острову. Всем от этого только выгода. У Удмурта много всяких предложений по улучшению города. Где только понабрался. Через полчаса солдат, не замолкавший ни на секунду, показал нам поворот к замку, как он окрестил дом, где мы будем жить. Мы свернули на аллею, засаженную тополями, а Наташа говорила, что ничего здесь не растет. В отличие от большинства домов, не имевших вообще заборов, здесь они были и довольно высокие. За ними стояли трехэтажные замки. Солдатик не обманул. Натурально замок. Три этажа с башенками на крыше и подвалом. Ворота при нашем приближении распахнулись, и внутри нас ждал еще один служивый, одетый в камуфляж, но без оружия. Приехали, особняк в вашем распоряжении, как устроитесь, вас ждет Удмурт, а мне пора на службу. Солдатик откланялся, поздоровался с другим, что открыл нам ворота и пошел назад. Москвич, представился второй солдат. Мы поздоровались. Потому что из Москвы? спросила Наташа. Нет, потому что у меня был Москвич 412. Удмурт у нас из Москвы. «Ого, земляк, сказала Наташа. Прошу за мной. На первом этаже в доме столовая, баня и прочее. И моя комната. На втором две комнаты, и на третьем две комнаты. В каждой есть ванная. Проблему с водой Дмурт решил. Он даже настоял на озеленении. Мы заводим на остров Чернозем с берега последние лет 15, как он стал главным. «Раньше здесь строили кто во что гораст, но Удмурт все порядочил Даже планирует организовать узкоколейную дорогу по острову. Движки есть, соляра тоже. Вагоны можно открытыми делать ради экономии». «Ну, деловой, последний час мы только и слышим. Удмух то, удмух все. Правда такой, как о нем говорят?» – спросил папаша Кац. «Еще круче. Будете отдыхать или поедем к нему?» – спросил москвич. Пожалуй, поедем, потом отдохнем, а то два раза собираться, сказал я, возражений не последовало. Разложив вещи, мы снова уселись в броневик. На этот раз доехали быстрее, не потому, что за руль сел гном, просто было ближе. Удмурт и множество другого народа собрались на главной городской площади. На деревянной сцене выступали артисты, ну точно как у нас на фронте. В первых рядах сидел человек с седыми волосами. Мы не стали лезть в толпу веселящихся людей и припарковались поодаль. Москвич сам вызвался сходить за Удмуртом. «Ты смотри, они прямо из бочек хлещут!» Гном кивнул на компанию, черпающую кружками алкоголь из бочонка литров на двадцать. «Культурно отдыхают», — сказала Лиана. «Нам бы тоже такой на вечер неплохо намутить». «Все-таки решила спиться?» — невинно спросил гном. «А ты решил стендапером стать? Шутка на единицу, карлик». «Просто выпить, снять стресс, и вообще я над тобой беру шефство, гном!» Едко ответила Лиана. «Какой еще?» «Будем учиться стрелять!» «Я умею стрелять!» — заявил гном. «Не думаю!» — почесал я по привычке каску. «Подумаешь, не всегда попадаю!» «Надо, чтобы всегда!» «Я подключился к беседе!» «Лиана, ты же снайпер, потяни его!» «Видишь, и командир тоже такого мнения!» Ого, толпа к нам идет, прервала нас Наташа. Вот этот седой Удмурт, я его где-то видела. Даже я его где-то видела, сказала Лиана. Да блин, все узнала. Это же мэр Москвы, его так как сюда занесло. Как и всех, видимо, сказал я, глядя на высокого, опрятно одетого мужчину с восточным разрезом глаз. Добрый вечер, я, Удмурт, подошел, пожал всем руки. «Наслышанно о ваших подвигах, именно такими я вас себе и представлял. Лиана, если не ошибаюсь». Он кивнул жене. «Да. Жанна вас описала, а вы, следовательно, Наташа. С вами вообще просто молодой человек-гном. Изикац, кто же вас не знает? Ну и, конечно же, лесник, о котором слава бежит впереди него. О недоделанных мурах я уже в курсе. Овсянку мы уже зачищаем, но вы говорили, что у вас есть что-то срочное». «Да, после глобуса появился блуждающий кластер с аборигенами. Он дальше от вас, чем от центра, но дорога одна, и пострадать могут все. Мы там, конечно, зачистили их, но кластер остался на месте. Также оттуда могут появиться новые персонажи». «Ты про извергов сейчас?» – спросил Удмурт. «Да, чудом от них ушли. Если бы не броневик и девчонки, то все. Чудо всегда на стороне сильных. Передай срочно по всем каналам об извергах». Не поворачиваясь, отдал приказ Удмурт. Человек за его спиной бесшумно растворился. Какие у вас планы, если не секрет?» «Отдохнем немного, да надо двигаться дальше. В связи с тем, что Нолдов стало в разы меньше, хотим добраться до их лабы». «Это какой такой лабы?» «Через один кластер отсюда, в жерле потухшего вулкана». Еще один помощник что-то быстро прошептал на ухо Удмурту. «Да, мы подозревали, что там не совсем все хорошо. Над горой частенько видели самолеты Нолдов. Вот оно что. У нас есть карты от внешников, причем переведенные для Муров. Лиана, не у тебя?» «Да, вот, смотрите». Она передала ему полупрозрачный лист, при нажатии на угол которого он сразу покрылся рельефом, словно снимали с аэроплана. «Вот здесь лаборатория, а тут основная база. Надо атаковать, пока Нолды снова не накопили силы». «И близко-то как? Как им удается так незаметно сидеть?» — изумился Удмурт. «Одна вулкания скорее всего, уходит в гору. У главной базы вход с воды, тарелкам-то все равно, они под водой могут плыть и взлетать оттуда, поэтому непонятно было, где у них ворота. Отплывут подальше в море и взлетают каждый раз с нового места». «Толково. Есть еще кое-что, чего Нолдом не удалось. Скребер. Червяк?» «Ну да, червяк, метров на сто». «Преувеличивают, в нем максимум 60. Мы его неоднократно видели издалека. Он живет в горе на суше, изредка выбирается из своих нор, и тогда мы все прячемся в острове». Нолды пишет, что они так и не смогли его одолеть. «Его никто не может одолеть. Наше счастье, что он далеко от нор не отходит. Если он доползет сюда, то все, острову конец». Они также пишут, что скребер парализует со 150 метров. Возможно, даже чуть меньше. Мы заметили, что он опасен только для тех, кто смотрит на него. Если стоять к нему спиной, то ничего, можно выжить или убежать. Но он тоже не всех убивал, только тех, кто имел глупость на него смотреть. Водители броневиков и танков застывали на месте. Сколько раз мы хотели забрать их, но нет. Червяк пожирал их всех вместе с техникой. «Дай команду, как только появится червяк, чтобы сообщили. Пусть люди посмотрят на скребера, когда еще выпадет такой шанс». Это он уже приказал своему третьему помощнику. Тот также кивнул и тот час растворился. «Он живет в горе?» — спросил я. «Да, у него нор прокопанных, наверное, несколько десятков километров. Те, кто там побывал, рассказывали, что сам червяк перебрался где-то с год назад на верхнюю галерею». «Что стало с нижней?» — спросила Наташа. «А там все завалено костями и обломками механизмов. Вероятно, он их не переварил до конца, загадил туннели и прокопал себе новые. По тем он уже точно не пройдет. А чем вызван такой интерес?» «Да вот решили беленькими запастись. Как бы, между прочим, сказал я. Удмурт и его помощники застыли в столбнике. Первым в себя пришел градоначальник». «Чё, правда?» «Угу», — хитро посмотрела на него Лиана. «Кац не будет участвовать», — подал голос папаша Кац. «Ну и ладно», — сказал я. «Я-то для тебя хотел белую достать». «Кац предполагает летальный исход, но в свете новых данных будет помогать». Папаша переобулся в воздухе. «Так-то лучше, старче», — рассмеялся гном. «А вы это в впятером собрались его грохнуть, или вас в пятерых для него слишком много?» В словах Удмурта я слышал иронию. «Не знаю, вы мне ответьте на два вопроса. У меня просто в голову осколок попал, мне сейчас всякое в голову лезет». «Я заметил», — тактично кивнул Удмурт. «Нижняя галерея и верхняя далеко стоят друг от друга». «Как вы понимаете, с рулеткой там никто не лазал, но в одном месте они почти рядом, друг над другом, метр, может, чуть больше. Наши иногда бродят по нижним галереям, собирают всякие ништяки», — сказал Удмурт. Так вот, они слышали, как червяк проползал выше этажом. Там с потолка сыпется в одном месте постоянно, на полу внизу маленькие кучи песка, метров сто по прямой туннель в том месте идет. «То, что надо!» — обрадовался я. «Все-таки недаром мне прилетело по бестолковке. Осталось только понять, как будем делить белые жемчужины». На меня уставились все — и мои, и Дмурта во главе с ним. Папаша Кац подошел ко мне и бережно поправил тесемку под подбородком от каски. Отошел на два шага и критически взглянул на меня, затем пощупал пульс и пожал плечами. Лиана смотрела на меня, как на покойника со слезами на глазах, и только Наташа улыбалась, она что-то знала. «Если вас так и интересует, то на моей памяти убили двух скреберов. Одного убили мы, били вместе с центровыми 6 лет назад. Я даже не знаю, с чем его сравнить. но ум приходит только одно. Он был похож на скелет огромной нелетающей птицы. Не летал, медленно ходил». Его скелет был окутан каким-то полем, но мы его все-таки пробили. А еще одного грохнули вавилонцы, когда тот выполз из моря. «С клешнями» — вспомнил я слова Мерлина. «Его». Значит, Мерлин не врал. «У обоих было по шесть жемчужин. Думаю, пополам будет самое то». Все еще не веря, сообщил Удмурт. «Тогда поступим так, когда у него наименьшая активность», — уточнил я. «Днем. Э, днем его никогда не видели и не слышали. Нолды прилетали пару раз ночью и также быстро убегали. Те, кто оставался в живых, они его ждали на равнине возле норы. Вы бы видели, что там творилось. У нас сверху в подзорные трубы хорошо видно. Утром или вечером ночью только бой, точнее, выстрелы из их танков. Однажды они даже атаковали его самолетов. Червяка?» Мы его так зовем, но когда вы увидите его, вы сразу измените свое мнение. 60, но ну может больше, он все же растет еще. Это в длину. В диаметре он не меньше 5-7, Точнее, трудно сказать. Пасть у него раскрывается тремя треугольными сегментами. Внутри мы видели бесконечные ряды острых тонких зубов. Пастью он заглатывал такие броневики, как ваш, за один раз. Как-то раз он умудрился подпрыгнуть, оттолкнувшись им телом, и ухватил низко зависший самолет за крыло, из чего только нолды по нему не стреляли. Ничто его не взяло. Там целые сражения происходили по несколько часов. Нолды даже на нас перестали обращать внимание, так увлеклись червяком. Мы бы могли ударить им в спину до норы всего три километра, но, если честно, охотников приближаться к нему не нашлось. Ведь парализует одним взглядом, вот только глаз его еще никто не видел. «Как же он тогда?» – спросила Наташа. Никому неизвестно как, но известно, что у него фронтальный удар градусов на 120, то есть треть окружности. Если ты стоишь сбоку и не попадаешь в этот угол, то тебе не угрожает проличь. Но стоит только червяку повернуть свою башку, то все, конец без вариантов. «Серьезная звеюга, покачал головой Кац. «И замок!» — звонко воскликнула Наташа. «Э, «Что замок?» — переспросил Удмурт. «И замок нам подарите, можно тот, в котором нас устроили сегодня!» Наташа подмигнула мне. Неужели она догадалась? «Э, «Я бы не против, Наташа, вот только боюсь, у него на стене будет мемориальная доска, как воочию вижу!» Удмурт провел рукой в воздухе. «В этом замке останавливались мечтатели и охотники за скреберами, лесник и его компания. Они останутся в наших сердцах навсегда». Стоявший за Удмуртом детина заржал. «Но-но, Удмурт, рано хоронишь. Лесник просто так базарить не будет. Ты знаешь, что он сделал за Запорожье?» Ступился за меня Кац. «А что там можно сделать? Говно-кластер, набитый атомитами!» — ухмыльнулся Удмурт. «Он захвал станцию! Кластера больше нет!» а, Упс! Правда?» — он посмотрел на меня с восхищением. «Так получилось! Я чуть не разрыдался!» Как закрою глаза, так сразу вижу этот ядерный ураган, добрые и приветливые лица атомитов. Как они тянут ко мне свои худые ручки, изъеденные язвами, а в ушах стоят крики и мольбы о помощи. Жуткая картина, надеюсь, они не очень страдали? На полном серьезе спросил Удмурт. Мы постояли немного, поиграв в гляделки, и одновременно с ним заржали, как кони. Так все же, как вы собрались унизить червяка? Отсмеявшись, спросил Удмурт. Просто, ваши люди делают вертикальные шахты днем, когда он спит, на том прямом участке, где нижняя галерея и верхняя идут наиболее близко, через каждые 5 метров и того 20 штук. Что там за грунт? «Извесняк, в основном глина. Не составит труда, отверстия должны быть шириной в метр. Я посмотрел на Наташу и так и внула. Ну, точняк, сама поняла. Замысел такой: я с помощью гнома нахожу в туннелях червяка, выманиваю его, разозлю его гранатой. У нас на этот случай есть экзоскелет и бегу. Экзоскелет позволяет развить серьезную скорость. Червяк возбуждается, нервничает и в предвкушении завтрака гонится за мной. На прямом отрезке я выскакиваю из экзоскелета и включаю удар. Клок-стопера? Удмурт, она знал многое. Разумеется, после приема белый у меня он длится минуту. Громила за Удмуртом непроизвольно присвистнул. «Я бегу под даром и падаю в одну из выкопанных ям и оказываюсь этажом ниже, где Скребер меня не достанет». «Ну, допустим, а убивать-то вы его как планируете? Неужели Нолдовскими гранатами?» – спросил внимательно слушавший Удмурт. «Скребера убьет она!» Я показал на улыбающуюся Наташу.